Киев, село Новопетровце, рядом с Лютежем. Здесь командный пункт, командующего Первым Украинским фронтом генерал армии Николая Федоровича Ватутина. Зорко Ватутин следит за боем. Генерал Ватутин был одним из наиболее талантливых полководцев Великой Отечественной войны. Вместе с другими он был фашистов под Сталинградом. Это он громил фашистов южнее Курска, вышел теперь к Днепру. Идет наступление на Киев. Поступает на командный пункт донесения. Артиллерия усилила огонь по противнику. «Так хорошо», — отвечает Ватутин. «Дивизии двинулись на прорыв». «Так хорошо». «Поднять самолеты в воздух». «Танки подходят к дачным районам Киева». «Так-так хорошо». «Усилить огонь на флангах». Фашисты упорно сопротивлялись. Они стали подтягивать сюда, на лютежский плацдарм, свежие силы. «Разобрались теперь фашисты. Не со стороны Букрина, со стороны Лютежа главный идет удар. Гонят сюда, на север от Киева, фашисты свои войска. Опередить, не дать им опомниться», — принимает решение Ватутин. Поступает приказ войскам продолжать наступление ночью. «Бросить в прорыв танкистов», — распорядился Ватутин. «Пусть зажгут фары. Побольше жизни, побольше жара». «Есть побольше жизни, побольше жара», — ответили танковые командиры. Зажгли танкисты мощные танковые фары, ослепили фары фашистов, включили мощные танковые сирены, оглушили врагов сирены, открыли танкисты огонь из пушек и пулеметов. Не устояли фашисты, бросились в бегство. «Бросились в бегство, фашисты!» — докладывают на командный пункт генералу Ватутину. «Так хорошо», — отвечает Ватутин. «Ну что ж, вперед, на Киев!» Советские войска ворвались в пригороды Киева и устремились к центру. Идут, идут, входят в Киев советские воины. Вот Брест-Литовское шоссе, вот завод «Большевик», Киевская кинофабрика, зоопарк, вот бульвар Ленина, Киевский университет, памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. И вот, наконец, Крещатик. Крещатик — центральная, красивейшая улица города. Только сейчас весь разбит, в руинах лежит Крещатик. Вышли сюда солдаты, подняли над Крещатиком, над Киевом красный флаг. «Наши войска на Крещатике», — докладывают на командный пункт генералу Ватутину. «Так-так, хорошо, молодцы, поздравляю», — отвечает Ватутин. «Сегодня Киев, а завтра, смотри, Берлин». Только не пришлось генералу Ватутину брать Берлин. Вскоре после освобождения Киева скончался от ран, полученных в тяжелых боях за родину. «Ныне цветет, хорошеет Киев, снова в садах, в каштанах». Крещатик опять красавец. Над Днепром, на высокой Днепровской круче, в парке, поднялся памятник советскому генералу. Это памятник генералу армии Николаю Федоровичу Ватутину.